«Куда ж ты это, друг любезный, лыжи вострел? затревожилась Баба Дуся. «Вроде уж ночь на носу». «К Платону», — храбро соврал Шурка. «Мы договорились ночевать на сеновале. Кустик будет новые космические истории рассказывать». К Платону Баба Дуся относилась с уважением. Серьезный парнишка, не шебутной. Сразу видно, родители культурные». Да и на других смотрела одобрительно. «Только вот этот, кустик ваш, уж до чего худой, не кормит, что ли?» «Да просто у него организм такой. Он в основном космическим излучением питается». Ну и видно, что одним излучением». И сейчас она Шурку не задерживала. «Только утром, как придешь, сразу давай на рынок, а то капусты даже на суп не осталось». «Есть, господин Бабдусь-майор». «Вот я тебе...» Время самых коротких ночей уже прошло. Но ну и теперь солнце заходило после десяти, а светлые сумерки держались до полуночи. А трамваи кончали ходить рано. Последняя шестерка ехала на кольцо без четверти десять. На нее то и успел, Шурка. К концу маршрута задний вагон совершенно опустел. Вполне можно было не прячась въехать в туннель, а там на малом ходу выскочить. Но Шурка решил не рисковать. Вдруг в этот миг водитель трамвая глянет в зеркало заднего обзора. На остановке у моста Шурка вышел с деловым видом. Спешит, мол, человек домой. Но никого вокруг не было, не имело смысла притворяться. Трамвай, дребезжа, укатил в черную арку под мостом. Шурка двинулся за ним не сразу. На всякий случай посидел несколько минут в густом ольховнике, что рос вплотную у каменной кладки. Здесь к Шурке подкрался страх. Будто к малышу, которому предстоит идти в темную комнату. Все будет хорошо», — постарался успокоить себя Шурка. И усмехнулся. Потому что это была еще одна затертая фраза из американских фильмов, которые Шурка смотрел по вечерам в полглаза, а баба Дуси с интересом. «Такая же, как ты в порядке, и увидимся позже». Брякнулся человек с пятого этажа еле дышит. Или лопнула у него фирма, или украли жену, а его успокаивают. «Все будет хорошо». И как бы предупреждая Шурку, что с ним ничего хорошего не будет, куснула его повыше колена булавочная боль. Вот ведь зараза какая. Любые порезы и ссадины зарастали на Шурке за несколько минут, а этот след от иголки никак не заживал от той, что клюнула Шурку, когда он примерял анголку. Нет-нет, да и набухала на ноге кровавая точка. Болела и чесалась, как комариный укус. Будто напоминала о нехорошем. И сейчас этот колючий зуд добавил Шурке страха. И Шурка понял, что боится ни темного туннеля, ни досадной неудачи в поисках, а какой-то неведомой беды. Тогда... Толчком прогоняя боязнь, он скомандовал себе. «Вперед!» Крадучись, быстро выбрался из кустов. «Туннель, вот он, рядом». И Шурка скользнул в темноту. <музыка> Темнота оказалась неполной. Туннель изгибался и за поворотом брезжил желтый свет. Шурка присел на корточки, послушал тишину. Будь у него настоящее сердце, оно колотилось бы. А сейчас -то что? Шурк посидел, мотнул головой, встал, осторожно пошел вдоль сложной из гранитных брусьев стены. Увидел наконец лампочку, она тускло светила под бетонным потолком. Светило, как. Да, как там, где Шурка видел себя под простыней, с квадратным провалом в груди. Он зажмурился, опять помотал головой и увидел в стене напротив себя черную пустоту входа. Начало восьмиугольного туннеля, в точности такого, как говорил кустик. Нижний край входа был в полуметре от пола. Шурка прыгнул, встал в проеме, вынул из сумки фонарик. Свет прошелся по кирпичным стенам. Ширина была метра полтора, высота около двух. В шагах в пяти коридор делал крутой поворот. Шурка пошел на цыпочках, словно поблизости могли быть враги. Но кто? Откуда? За поворотом он сразу уперся в дверь. На двери были скобы и заклепки, словно в рыцарском подземелье. От нее пахло ржавчиной. Рыжие клочья висели, как бороды. Шурка поводил фонариком. Не было никакого намека на шурупы или болты, для которых годилась отвертка. Да и нечего тут отвинчивать и отпирать. Дверь была прикрыта неплотно, темнела широкая щель. Шурка уперся в кирпичный пол ступнями, ухватился за скобу. Железная махина отошла медленно, тяжело, но вот удивительно, без визга и скрежета. Шурк отступил, повел перед собой лучом. За дверью был коридор, но более широкий, с нишами и кирпичными выступами. Шурк хотел шагнуть...